Глава 19 Дары Мертвых Присутствие Росомах по соседству с лагерем каменного иглу было достаточно, чтобы мальчики постарались как можно быстрее сосредоточить все продовольственные запасы вблизи своего жилья под рукой. Необъяснимые и пугающие следы подхлестнули стремление друзей забрать из складовых у оленей ограды все до последней крошки и больше не посещать это опасное место. В течение следующих трех дней мальчики трижды ходили туда и каждый раз возвращались с санями, тяжело нагруженными мясом и рыбой. Эти походы не были отмечены какими-либо тревожными событиями, чему друзья очень радовались». Между тем, походы к каменному иглу оказались тяжелым испытанием и изнурительным трудом. Возвращение в укромную долину с тяжело груженными санями вверх по пологим склонам стало настоящим кошмаром. К тому времени, когда мальчики тронулись к дому в четвертый раз, они уже настолько вымотались, что через каждые несколько сотен ярдов останавливались и отдыхали. На этот раз в поисках более легкого пути мальчики держались берега озера, рассчитывая сделать крюк в северном направлении, а потом вернуться к входу в долину, чтобы избежать лишенных снега каменистых кряжей, заслонявших ее. Двигаясь так, наши герои забрались намного севернее, чем были раньше, и во время привала с особым любопытством рассматривали окружающую местность. Конечно, именно зоркие глаза Эуэсена первыми заметили странный предмет на кряже, лежавшем на их пути. Мальчик-индеец указал на гребень длинного каменистого увала, который отходил под прямым углом от холмов, стороживших укромную долину. «Что там за странный бугор на самом верху?» — спросил он. Джейми уставился в указанном направлении. Освещенный солнцем снег слепил глаза, но, немного погодя, мальчик рассмотрел в высшей точке кряжа нечто вроде насыпи из камней. «Мне кажется, что эта груда камней ничем не отличается от любой другой», — сказал Джейми. «Нет, это не любая груда», — откликнулся Эуэсин, не допускающим возражение тоном. «Что бы там ни было, но это сложено руками людей». Несмотря на страшную усталость, Джейми не мог не заинтересоваться увиденным. «Мы могли бы оставить сани здесь и подойти поближе, чтобы хорошенько все рассмотреть», — предложил он. Мальчики осторожно зашагали к необычной груди камней. Когда они приблизились к кряжу, сооружение на его гребне стало видно лучше. Любопытство Джейми возрастало, И, наконец, он воскликнул. «Похоже на каменный дом на реке Кейзон!» В следующий миг ему захотелось прикусить свой язык, потому что реакция Эвесина на его слова оказалась именно такой, какую он мог бы предвидеть заранее. Резко остановившись, Эвесин сказал «Уйдем отсюда». Если бы мальчики не были так утомлены, Джейми, возможно, и согласился бы, но он устал и чувствовал раздражение. Прошагав уже такое расстояние, он был полон решимости подняться на кряж и выяснить, что это за таинственный объект. «Пошли дальше!» — сказал он настойчиво. «Груда камней не причинит тебе вреда!» Эуэсину прямо сжал губы. Намек на то, что он трусит. Уязвил его гордость, но он не собирался уступить. «Шагай, если ты хочешь», — сказал он, и в его голосе прозвучали сердитые нотки. «Я подожду». Джейми молча отвернулся от Эуэсина и пошел дальше. Ему не хотелось идти одному, но он был слишком упрям, чтобы признаться, что ему тоже боязно. Пройдя сотню ярдов, он остановился и оглянулся. Эуэсин сидел на камне, наблюдая за ним. «Вернись, Джейми!» — позвал он. «Уже много времени, а впереди неблизкий путь до нашей хижины». Слова Эуэсина давали Джейми шанс отступить с достоинством, но он предпочел пропустить их мимо ушей и упрямо шагал вверх. Через пятнадцать минут Джейми достиг гребня, с которого северный ветер сдул весь снег. Прямо перед мальчиком оказался похожий на улей куполообразный каменный могильник, а на обратном склоне холма были еще три таких же купола. Несмотря на усилившееся чувство беспокойства, Джейми все-таки осмотрел ближайший могильник. При высоте около трех футов он достигал в поперечнике пяти футов. Вокруг в исхлестанном ветрами галечнике было разбросано множество кусочков серого обветренного дерева. Эти кусочки были твердыми и хрупкими, как старые кости. Джейми схватил длинный кусочек дерева толщиной с карандаш, И когда вытягивал его из гравия, мельком увидел что-то зеленое. Он опустился на колени, и через несколько секунд рука в перчатке уже держала наконечник стрелы. Наконечник был, очевидно, из меди, и от времени она позеленела. Все четыре грани ромбовидного наконечника были острые, и даже теперь предмет выглядел грозно. Джейми бросил его в свою сумку, И начал внимательно разглядывать землю. За несколько минут он нашел медный топор и целую кучу орудий и украшений из кости. Последние были такие хрупкие, что стоило попытаться их поднять, как они рассыпались в пыль. Там валялись и другие предметы из меди, многие очень странной формы. Теперь любопытство побороло тревогу, хотя он догадался, что наткнулся на древнее кладбище какого-то давно забытого местного племени. Возможно, это были древние эскимосы, жившие много-много лет тому назад. Джейми знал, что у северных народностей существует обычай класть на могилу мужчины все его имущество, чтобы в потустороннем мире его дух мог пользоваться жертвенными орудиями. Ясно, что предметы, лежавшие в галичнике, предназначались для тех людей, кости которых, вероятно, покоились под каменными могильниками. Джейми посмотрел вниз по склону туда, где оставался Эвесен, и еще больше успокоился. Он быстро обошел все могильные насыпи. Возле одной мальчик нашел гладко обработанный прямоугольный камень с выдолбленным в нем углублением. Дальнейшие поиски обнаружили еще три таких каменных горшка. Джейми прихватил с собой и эти. По голому гребню кряжа пронесся сильный порыв ветра и погнал вверх по северному склону струи снежной пыли. Струи переплетались и принимали форму фантастических существ. Джейми невольно вздрогнул, резко повернулся и заспешил вниз, поджидавшему его другу. «Ну, — сказал Эвесин, — что же там такое? — Думаю, всего лишь место древнего стойбища эскимосов. Все усеяно странными каменными орудиями и медными безделушками. Я подобрал некоторые из них. Мы можем вечером их рассмотреть, когда вернемся домой». Эуэсен не дал себя провести, он угадал, что это за место стойбища, и когда они шагали к своим саням, с лица индейца не сходило угрюмое недружелюбное выражение. На всем остатке утомительного пути к дому мальчик-индеец не проронил ни слова. Разделявшее друзей молчание было напряженным и тягостным для них обоих. Когда прибыли на место, в хижине стоял жуткий холод но скоро в очаге уже весело гудело пламя и готовился ужин. Джейми хлопотал над приготовлением чая и пытался сломать ледок упорного молчания своего друга. Он отлично знал, что Эуэсен всю жизнь слышал разговоры взрослых о привидениях и дьяволах. Индейц был уверен в том, что нечистая сила действительно существует, Двигало ли им суеверие или нет, трудно сказать, но, отказываясь от любых контактов с мертвецами, мальчик только подчинялся законам своего народа, и Джейми понимал, что сделал своему другу неприятность только из чистого упрямства. Стараясь развеять дурное настроение, Джейми высыпал на пол содержимое своей сумки и весело проговорил «Давай-ка рассмотрим все это, кое-что может оказаться полезным». «Вот». Этого-то как раз и не следовало делать. При виде предметов, взятых из могил, Эуэсин окончательно помрачнел, лег на топчан и отвернулся к стене. «Грабить мертвых очень нехорошо», — мрачно пробормотал он. Джейми почувствовал, что между ними выросла невидимая преграда. Это ощущение пугало. Казалось, на него внезапно навалился тяжелый груз жизни в одиночестве в этом забытом людьми уголке. Мальчик подошел к постели и коснулся рукой плеча друга. «Прости меня, Айвэсен», — проговорил он, — «может быть, ты по-своему прав? Может быть, вокруг нас существуют вещи, о которых мы знаем очень мало? Они не любят, чтобы их беспокоили. Я больше не буду так поступать». Эуэсин повернулся на другой бок и взглянул на Джейми. Неожиданно он улыбнулся. «Нет», — сказал он твердо, — «это я должен просить прощения. Все из-за стариковской болтовни о привидениях. Ну-ка посмотрим, что ты там нашел». Преграда рухнула. Пугающий разрыв, рожденный первой серьезной ссорой, исчез. Они в нетерпении склонились над россыпью вещиц, принесенных Джейми. Эуэсен поднял одну из каменных мисок и внимательно ее рассмотрел. Он поскреб по краю ногтем большого пальца и обнаружил, что камень на ощупь мягкий и напоминает мыло. Эуэсен вертел миску в руках и сосредоточенно думал. Наконец он заговорил. — Джейми, недавно вечером ты хотел, чтобы у нас была лампа. — Так вот, она уже тут. Джейми удивился. «Это старая вещь лампа?» — спросил он. «Подожди», — ответил Эвесин. Он встал и выдернул пригоршню мха из щели в стене, а потом, умело работая пальцами, ссучил нечто похожее на трехдюймовый кусок веревки. После этого он схватил кусок около почечного жира, растопил его в сковородке и налил в каменную плошку. Взяв деревянную щепку, Мальчик прикрепил к ней свой фитиль и опустил его конец в жир лампы. Плавающая в горячем жире щепка поддерживала верхний конец фитиля. «Вот тебе освещение», — сказал юный умелец Джейми, который восхищенно наблюдал за работой друга. Джейми выдернул из очага горящую ветку и передал Эуэсину. Тот коснулся ею кончика фитиля. Жирный желтый огонек метнулся вверх, сильно зачидил и начал гаснуть. «Я должен подровнять фитиль», — сказал Эуэсен. Он придал фитилю форму плоской широкой полоски и снова зажег его. На этот раз пламя было ровным и почти не коптило. Внутренний вид хижины преобразился как от прикосновения волшебной палочки — После многих месяцев полутьмы Джейми показалось, что кто-то включил дюжину электрических лампочек. Он сиял от восторга. — Вот от отчего действительно начинаешь чувствовать себя здесь как дома, — сказал он восхищенно. Эуэсин радостно улыбался собственному успеху. Забыв о своем страхе перед вещами из могил, он начал рыться в остальных древних предметах. Его особенно заинтересовал один из медных наконечников для стрел. «Странная форма», — пробормотал мальчик. «Кажется, этот наконечник приколачивали к древку стрелы костяными шипами. Вот в этом шип еще торчит». «Как ты думаешь, мы смогли бы изготовить настоящий лук со стрелами?» — спросил Джейми. «Можно попытаться?» — отвечал Эуэсин. Вчера я пересчитал патроны. Осталось только двадцать. Нельзя тратить их на мелкую дичь. А имея лук, мы смогли бы охотиться и на белую куропатку, и на зайцев. В первый же подходящий денек постараемся и соорудим лук, — сказал Джейми. Ну, не сегодня. Я смертельно устал. завалимся ко спать. Медленно, словно сонные мухи, Друзья заползли в спальные мешки, даже не потрудившись погасить маленькую лампу. Через несколько мгновений они уже спали. Дрова в очаге прогорели, а со стола лился слабый свет огонька, который возродился здесь после сотни лет тьмы. Когда-то женщина-эскимоска, должно быть, очень ценила эту маленькую лампу из мыльного камня, и над горящим фитилем из мха готовила пищу для своей семьи. Теперь лампа снова ожила, и наконечники стрел, которые принадлежали какому-то давно позабытому охотнику из далекого прошлого, были готовы для новой жизни. Мертвые, с пустынного, обдуваемого всеми ветрами кряжа, оказались добрыми духами. Они сделали подарки живым, Людям другой расы через пропасть шириной в столетия.